«Кого убивали, а Боровик вышел живой? Может, фашистам продался?» «Погоди, еще узнают!» — угрожающе процедил Андрюшка и плюнул под яр. Нюрка примолкла, не понимая, почему Андрюшка сегодня такой злой. «Ой, звездочка упала! Чур моя!» Хлопнула она в ладоши, наблюдая, как над тайгой огненным хвостиком мелькнула и угасла упавшая звездочка. Оба задрали головы вверх, раскрыв рты, похоже, на едва оперившихся птенцов тайги. В клубе заиграл баян. Нюрка встрепенулась, как ласточка, готовая вспорхнуть и улететь. «Ой, Демид заиграл, пойдем, а!» Андрюшка пошел прочь от Нюрки и от клуба, только бы не слышать, как наигрывает на своем баяне Демид. Но тут он увидел мать. Она стояла с высоким Матвеем Вавиловым возле крыльца клуба. Андрюшка хотел было шибануть камнем в окно клуба, но сдержался. «Погоди, я еще с ним столкнусь, я ему покажу ухажеру проклятому», — бурчал себе под нос Андрюшка, придумывая, как бы позвать мать, чтобы она не торчала возле клуба. Ничего не придумал. «Пришел домой и сказал бабушке Анфисе Семеновне, что в клубе сейчас играет на баяне Демид, и мать там же. Ты бы ее позвал домой. Как же позовешь?» Анфиса Семеновна сама пошла в клуб за Агнией. Агния сидела за столом, как на железных шипах. В контору пришел Демид. Матвей Вавилов возвестил всем, что Демид явился к Двоеглазову с заявлением — и что именно он, Демид Боровиков, будет работать с Матвеем в девятом поисковом отряде. Девчонки за коллекторскими столами шушукались. Агния слышала, как веснущатая Лиза Ковшова шептала толстушке Эмми Теллер, что Демид — совершенно необыкновенный парень, хотя и седой. «Один глаз, а все видит, а как он играет на баяне, если б ты слышала Эммочка?» Я так плясала 1 мая, что каблуки у туфли отлетели. А он подошел ко мне и говорит, «Каблуки не пятки починить можно». Секретарша Двоеглазова, пожилая бывшей учительницы Елена Петровна, прервала шушуканье девчонок. Олег Александрович просит всех в кабинет. «Агния Аркадьевна, захватите документы 7 и 9-го отрядов за прошлый год». Лиза и Эмма погляделись в зеркальце... Подчепурились и, сорвавшись со стульев, помчались из коллекторской. Агния открыла одну папку, достала другую, третью, и, перелистывая бумаги, никак не могла сообразить, что ищет. Ах, да, маршрутные листы и документы. Но какие? Девятого отряда и пятого, что ли? Матюшин руководил девятым. Надо собрать все свои силы, чтобы вот так просто, обыкновенно на виду у всех встретиться с Демидом. Секретарша еще раз напомнила и помогла Агнии собрать документы. Я даже не успела прибрать волосы, подумала Агния, когда секретарша открыла дверь комнаты начальника партии, и лицо у меня, наверное, дикое. И сразу увидела Демида, отдохнувшего, помолодевшего, голова белая, а на лице бурый загар и ни единой морщинки, совсем парень. — Начнем с девятого отряда, — подтолкнул голос Двоеглазова, и Агния положила на стол начальника папку с документами седьмого отряда. — Я же говорю, с девятого. Присела на стул возле стола, боком к Демиду, внимательно слушала Матюшина, Матвея Вавилова, Двоеглазова и решительно ничего не понимала, о чем они говорят. Если будут геофизики, другое дело. Геолог с молотком не прощупает землю на сто метров, гундосит Матюшин, страдающий постоянным насморком. Но вот раздался голос Демида. В марте 1937 года, на лишачьем хребте, помню, геологи подняли образцы Марганцевой руды. Я тогда работал в леспромхозе. Может, там крупные месторождения? Случайная находка еще не месторождение. Посмотрим, что нам даст жил детский хребет. Важно разведать и знать наверняка. Двоеглазов говорил долго, и Агния успела успокоиться. Теперь ей придется часто встречаться с Демидом, и надо привыкнуть к нему сразу с первого дня. Совещание геологов прервал незнакомый человек. Борода черные, с проседью, вьющаяся, как у цыгана, и взгляд какой-то диковатый, видать из староверов. Он ввалился без разрешения в комнату и остановился у порога. «Геологи тут», — спросил, снимая зимнюю шапку, — «мне надо бы начальника».